Глава 4. Скользкая ситуация Вот чёрт! Всё же они добрались до черноты. Я так разволновался, что не сразу понял, что произошло. Уже через секунду после того, как до меня дошли слова, сказанные Игнатом, мир мигнул, и я оказался в своей лаборатории. Оперативники переговаривались о чём-то, глядя на труп акулы. в пасти которой торчали человеческие ноги. А рядом валялась еще одна акула. Она тоже была дохлой, но по понятным причинам осталась без лакомства. Мужики тут же обернулись на меня. «А Игнат где?» «Сейчас спустится», — ответил я, изучая обстановку. Акулы были мелкие. Не знаю, чем их привлёк переход, но зачем-то они сюда полезли. «Может, учуяли запах крови?» Несмотря на преграду, они не остановились и просто, выломав фанеру, завалились на каменный пол. Одна из них увидела еду и полезла жрать. Ну, а потом их обнаружили полицейские и расстреляли. Если судить по пулевым отверстиям, в каждую попали не менее десяти раз. Но это и неудивительно. Таких тварей не каждый день встретишь. Это я уже привык. А для этих ребят такое в новинку. «Это что у тебя за зоопарк здесь?» — спросил один из оперов, тот самый, который расспрашивал по поводу грузовика. «Так это моя научная работа», — пояснил я, на автомате решив повторить легенду, которую я пытался рассказать Марине. «Это особенно редкие африканские крокодилы. Мы их спариваем с дельфинами. Вот взял работу на дом, а он вышел из-под контроля и принялся на людей нападать». Позади раздался стук дверей, а затем следом появился Игнат. «Охренеть! Это еще что за чудовище?» — хохотнул он, уставившись на акулу. «Твой зять говорит, что выращивает их здесь», — произнес один из мужчин. Игнат поморщился, бросив на меня беглый взгляд. «С этим я разберусь, мужики», — хмуро произнес он. «Что с вашей частью?» «Клиента увели, один труп тоже убрали». «А вот со вторым проблема, как видишь», — ответил один из оперативников. «Вытащить бы его», — предложил я. «А этот аллигатор — моя проблема. Я ведь сам не предупредил. Давайте я челюсти разомкну, а вы достанете тело». Оперативники переглянулись, но Игнат тут же вмешался. «Давайте, давайте. Думаю, не нужно труповозов смущать». «Игнат», — произнес один из оперативников, — «сочтемся». Тут же ответил отец Мариной. «Еще сто сверху». «Тогда доставайте», — вздохнув, кивнул Опер. Стоило мне приблизиться к акуле, из пасти которой торчали ноги, как та вдруг ожила и принялась дергаться. Похоже, ее не добили. Я привычно опустил руку туда, где носил строительный пистолет, но вспомнил, что отдал его Марине. «Ну не с голыми ведь руками на акулу лезть». Тем временем тварь ловко извернулась, подпрыгнула и влетела прямо в провал в черноту. Я растерянно поглядел на переход, потом на оставшуюся дохлую акулу, а затем обернулся. Я увидел два направленных в мою сторону пистолета. Два оперативника и Игнат молча переглянулись. «Диметрий, а как теперь оттуда тело вернуть?» — спросил папа Марины. «Боюсь, что уже никак», — растерянно ответил я. «Вообще никак?» — спросил оперативник по имени Макар, удивленно подняв брови. «Вообще», — подтвердил я. «Шутите, что ли?» — нахмурился оперативник. «У вас что там, черная дыра, что ли?» «Типа того», — рассеянно кивнул я. «Ладно, нет тела, нет дела», — хмуро произнес Игнат. «Получится утрясти все». Ну, без лишних вопросов. В этот момент в дверях появились двое людей в голубых халатах и с носилками. «А где второе тело?» — спросил мужчина в халате. «Ошибка вышла», — ответил Макар. «Только один труп. Все, сворачиваемся». Все молча переглянулись и направились к выходу. В квартире остались только я, Игнат, Макар и труп акулы, к которому все опасались приближаться. Мало ли, и это оживет. «Мы с тобой давно знакомы», — произнес оперативник. «Но здесь вы что-то нездоровое устроили. Надеюсь, у вас в этой черной дыре больше не спрятано трупов». Я отрицательно покачал головой. «Даже если они там и есть, найти их будет невозможно». «Ладно». Макар сначала крепко пожал руку Игнату, а затем и мне. Сжимал он сильно, но желаемого эффекта не получил. «Все же я стал куда крепче, и таким меня не проймешь». «Более тупой ситуации я и представить не могу», — покачал головой Игнат, когда оперативники скрылись. «Объяснишь, как это там трупы безвозвратно пропадают?» — он указал на кусок черноты, зияющей из-за куска фанеры. Я вкратце рассказал Игнату о том, как открыл черноту, до того момента, как обнаружил, что кровь тварей взаимодействует с тканями. «А чего сам туда трупы не отправил?» — хмыкнул он, внимательно меня выслушав. — Нельзя! — тут же покачал головой я. — То, что та акула ушла с телом, это очень плохо. К тому же я подумал, что этих людей будут искать. Кто-то ведь сюда их отправил, а у меня все здесь залито кровью. — Ну и что, что залито? — хмыкнул Игнат. — Может, кто-то порезался? — А эти ваши товарищи, они из полиции? — спросил я. «Преступники — это и грабители», — хмыкнул Игнат. «Но весьма полезные. К тому же вопросов лишних не задают». Мужчина подошел к провалу и застыл в метре от перехода, уставившись в черноту. «А почему вы их называете оперативниками?» — уточнил я. «Работают быстро», — хмыкнул мужчина. А потом спросил, кивнув в сторону черного провала. «И много там таких...» «Тварей?» «Много», — ответил я, вспомнив плотный купол, образованный разогнанными с тела драконов тварями. «А почему нельзя их людьми кормить?» Тут же задал он следующий вопрос, уставившись на меня изучающим взглядом. «Животных, в принципе, человечиной кормить нельзя», — ответил я, «иначе привыкнут. Целое подпространство, наполненное тварями». — пробормотал он. — И ты его открыл? — Да, — сглотнув, ответил я. — Слушай, ведь у той твари в голове дырок восемь было, не меньше. И это я не присматривался. Как же она выжила, да еще и сбежать умудрилась? Для меня ответ был очевиден. Судя по всему, кровь человека вступила в реакцию с тканями твари, и она регенерировала. «Удивительно, конечно, но других гипотез у меня нет. Ведь в прошлый раз акулы, которых я расстрелял, и от меньших повреждений погибли». Игнат не стал дожидаться от меня ответа. «Вы ведь с Мариной были там?» — спросил он. «Вам за этим понадобились пистолеты и мотоциклетная одежда». «Ну вот, опять он начал свою дедукцию применять». «Да», — кивнул я. «Ясно». Задумчиво ответил он. «Вот теперь все складывается», — кивнул он, не сводя с меня глаз. «Ладно. А когда процедуру проведем? Что тебе для этого нужно?» Спросив это, Игнат продолжал сверлить меня взглядом. «Процедуру проведем завтра, а мне нужно будет поработать и подготовиться к этому», — ответил я. «Помощь нужна?» — спросил он. — Нет, — покачал я головой, выдержав взгляд мужчины. — Кстати, ваши товарищи говорили, что следы крови нужно до вечера убрать. — Это да. — Скоро приедут специалисты, — кивнул Игнат и покосился на труп акулы. — Ответь только на последний вопрос. А вот когда мы наверху сидели, ты вдруг исчез. Это тоже благодаря твоему омолаживающему средству? «Игнат Афанасьевич, к чему столько расспросов?» Напрямик спросил я. «Меня уже начало злить то, что я совсем потерял инициативу. Это было не так остро, когда меня в оборот взяла Марина. А вот теперь ситуация окончательно выходит из-под контроля. К сожалению, у меня нет коммерческой жилки. Но то, как быстро вокруг меня появляются хитроумные дельцы, заставляет задуматься о многом». Диметрий предупреждал меня о том, что лучше никому не рассказывать о черноте. Я ведь не сразу осознал, что именно открыл. А теперь я все больше понимаю, что нашел настоящее Эльдорадо. И те ресурсы, которыми наполнена чернота, гораздо ценнее, чем золото. Испанцы когда-то вырезали индейцев тысячами за желтый металл. Я вот к такому не готов. «Не гожусь я для того, чтобы выгрызать свои куски и топить конкурентов. Здесь нужно делать проще, никого не впускать, как и рекомендовал мой двойник. Нужно было делать проще. Сейчас уже поздновато. Чувствую такими темпами, я скоро вообще останусь неудел». Дэм, я постараюсь помочь тебе и не допустить такого», — услышал я голос или у самого уха. Я удивленно огляделся, но девочки рядом не было. «Бабушка просила присмотреть за тобой. Тебе предстоит сделать многое. Ты пока не готов, но скоро все изменится. А дядя Гнат тебе поможет». «Видишь ли, Диметрий, мы ведь с тобой договорились, и я готов помогать тебе», — произнес Игнат. «Но мне было бы проще». если бы я понимал, что и как происходит. Например, тела было бы и правда проще спрятать в этой твоей черноте. Если рассматривать вопрос с омоложением, это и правда звучит заманчиво. Но вот способность превращаться в монстра или перемещаться в пространстве, думаю, я правильно понял то, что произошло. Такие дары... Лучше не раздавать всем направо и налево. Есть такие люди, которые запросто лишат тебя жизни, лишь бы прибрать к рукам то, что ты создал. Это я уж молчу о целом огромном пространстве, где можно безвозвратно прятать трупы. Я свое слово не нарушу. Но чтобы обеспечить безопасность всего этого, мне бы получить больше информации. «Дядя Гнат не замышляет плохого», — тут же раздалось в моем ухе, — «ты можешь довериться ему». Доверять кому-то лишь потому, что так сказала маленькая девочка из другого мира, даже звучит странно. Но какие у меня варианты? Игнат уж слишком глубоко во всё влез, и избавиться от него сейчас будет непросто. Под словом «избавиться» я, конечно же, не имею в виду убийства или что-то в этом роде. я смогу заставить забыть его обо всем если потребуется тут же произнесла иля да она похоже читает мои мысли, когда этого делала ее бабушка но дядя гнат правда хочет помочь и не замышляет дурного я помассировал виски руками ну что ж дел у меня и правда масса и очевидно что я вряд ли справлюсь со всем сам интересы илили и ее бабушки Какими бы они ни были, простираются явно дальше бизнес-схемы, выстроенные Михаилом и подхваченные Игнатом. Как минимум, она здесь лично не заинтересована, а учитывая ее способности, наверное, стоит ей довериться. Если Игнат и правда будет делать все то, что обещает и дело заработает, то у меня будут развязаны руки. По крайней мере, не придется беспокоиться о многом. Например, о том, где брать оборудование для новых порталов. А учитывая возможности, которыми обладает Игнат, упростятся и другие вопросы. Например, где взять оружие для охоты на твари типа дракона? В общем, я рассказал Игнату всё И про взаимодействие крови тварей на организм, и что будет, если выпить ее, а также про дракона и про другие миры. Рассказал о том, как кровь акул подействовала на Марину, и что одна из акул явно мутировала, нажравшись останков существ из песчаного мира. Про илью я тоже рассказал. — Да уж, скользкая ситуация, — произнес Игнат, в очередной раз покосившись на дохлую тварь и провал в черноту. — Намудрил ты. Этим рассказывал что-то. Он кивнул головой в сторону входной двери. — Вашим знакомым? — уточнил я. — Ага, им самым. — Нет, не было необходимости, — ответил я. — Видишь ли, судя по твоим словам, ты открыл нечто бесценное. И тут же вокруг стало витать слишком много стервятников. Он задумчиво почесал лоб. — Михаил еще этот. Нормальный ведь мужик с виду. А каких-то отморозков прислал. — Нехорошо, — нахмурился он. По идее, твою лабораторию перенести бы или скрыть от лишних глаз из всех, кто сюда влез, по возможности убрать. Он бормотал под нос, будто сам с собой говорил, но вот последняя фраза меня напрягла. «Что вы имеете в виду, говоря, убрать?» спросил я. «Что?» — опомнился Игнат. «Не забивай голову. Я буду заниматься своей частью работы, обеспечивать безопасность». «Ты сделай то, что обещал». «Договорились?» «Вы ведь не собираетесь никого убивать», — уточнил я. «Диметрий», — издал тяжелый вздох Игнат, — «это не наши методы рассказывать, как именно будут решаться проблемы. Но поверь, гуманизм у меня превыше всего». Мужчина усмехнулся так, что мне стало немного не по себе. «Мне это все очень не нравилось. Не готов я к кровопролитию». даже к тому, в котором не участвую. В этот момент в дверь послышался негромкий стук. Мы с Игнатом переглянулись, после чего я направился в прихожую. Я заглянул в глазок и увидел за дверью Михаила.